Глава двенадцатая. «Сдобренная баба-яга». «Катя! Катя! Я придумала! Придумала!» – закричала Виолетта Федоровна, учительница английского языка. «Придумала!» Что – «Что?» – со смехом спросила Катя Ершоу подругу. «Мы сыграем спектакль». «На русском?» – поинтересовалась Катя. «Что ты? Конечно, на английском. Поспрашивай сегодня у своих, какую сказку они хотели бы сыграть. Хорошо? Что-нибудь не слишком сложное, но зрелищное?» Кате идея понравилась. «Ребята, звонок. Бегом вниз. У вас физкультура. А после урока будем выбирать сказку. Виолетта Федоровна предложила поставить пьесу на английском языке». «Предлагаю нарисовать сказочных героев, которых вы хотели бы видеть в спектакле», сказала Катя, когда после урока физкультуры дети вернулись в класс. «Может быть, мы придумаем свою историю, собрав в ней героев из разных сказок?» «Точно!» – закричал Дима. «Давайте так и сделаем. В одной сказке будут и Кощей Бессмертный, и Элли из Изумрудного города, и принцесса какая-нибудь красивая. А принц?» – заволновался Мухин. «Принц будет?» «Куда ж без принца-то?» — усмехнулась Яся. «Без принца никуда», — подтвердил Макар. «Это всегда главный персонаж во всех сказках». «Я нарисую царевну-лебедь», — сказала Ксюша. «Кто помнит, как будет лебедь по-английски?» «По-английски?» — Даня почесал макушку. «Что-то не припоминаю. Нужно у Виолетты Федоровны спросить». «А я буду рисовать Иванушку-дурачка. Это тоже главный персонаж. Мне он нравится. Такой простоватый, добрый парень», — сообщила Яся. Пока дети обсуждали сказочных героев, Марта молча и сосредоточенно рисовала. «Посмотрите, что у меня получилось», — сказала она, протягивая Кате лист бумаги, на котором был изображен портрет. «Что это?» Катя с интересом разглядывала изображение. «Правильнее спросить, кто это», — поправил учительницу Дима. «Ясно, что портрет», — сказал он и подошел ближе. «Но вот чей?» — это вопрос. «Может быть, спросим у автора?» — предложил Ленька. «Давайте», — согласился Дима и обернулся к Марте. «Кто это?» «Баба Яга», — объяснила Марта. «Не очень похоже, слишком добрая». Дима наклонил голову на бок, пытаясь рассмотреть рисунок со всех сторон. «Ты не ошиблась?» — уточнил Ленька. «Это точно не портрет бабушки?» «Точно!» — Марта стояла на своем. «Как вы считаете, Екатерина Михайловна похожа старушка на Бабу-Ягу?» «На добрую?» «Да», — ответила Катя. «Добрых не бывает», — возразил Дима. «А у меня бывает», — упорствовала Марта. «Просто она сдобрилась в течение жизни». «Может, и сказку так назовем?» — спросил Дима. «Сдобренная Баба-Яга. А что? Звучит. Предлагаю это срочно обсудить с Фиолетой Федоровной». Апрель выдался удивительным теплым и ласковым, по-весеннему новым, ярким и очень насыщенным на крупные мероприятия, проводимые в классе и школе. Во-первых, Катя Ершова и дети репетировали спектакль по книге Александра Волкова «Волшебник изумрудного города», который должны были показать в конце учебного года. Во-вторых, писали сценарий к пьесе «Сдобренная баба Яга», которую собирались поставить на английском языке с помощью Виолеты Федоровны. Спектакль хотели играть в большом зале, а пьесу – в классе. «Теплынь! Откроем все окна, и пусть нас унесет весенним ветром волшебную страну!» – как Элли с ее верным псом, – крикнул Дима. «Хочется прыгнуть в лужу, в самую середину, сорвать с головы кепку и побежать так, чтобы ветер дул в уши, в рот, в нос!» «Открываем окна!» – поддержал друга Даня. «Да, вот уже и весна. Скоро конец учебного года», – сказала Катя. «А теперь займемся делом. Давайте репетировать. Виолетта Федоровна сейчас придет». «А я уже здесь?» – раздался звонкий голос учительницы английского. «Готовы? Радости мои!» – бодро спросила она, подходя к доске. «Of course!» – воскликнул Даня Веселков. «Вот сценарий!» Он отдал Виолетте Федоровне тоненькую тетрадь, исписанную мелким почерком. «Что?» – воскликнула она. «Сдобренная баба Яга? Прекрасно! Very nice! Кто главные герои? Иванушка, царевна-лебедь, принц? Так-так, чудесно, молодцы! Дело осталось за малым. Переведем сказку на английский, распределим роли, порепетируем и готово. Покажем через пару недель родителям. Виолетта Федоровна... «А как будет сдобренная Баба Яга на английском?» спросила Яся и засмеялась. «Ой, тут такая интересная игра слов», – загорелась учительница. Если я скажу «spiced», получится дословно «здобренное», то есть «приправленное» в специях, что не совсем раскрывает смысл на русском языке. «Сдобренное», то есть «доброе». А если я скажу «good» или «kind», то смысл все равно не тот. Выходит просто добрая, хорошая баба-яга», а не сдобренная. Думаю, что совсем точно перевести не удастся. А вы что предлагаете?» «Давайте оставим spiced Баба-Яга», Yaga, сказал Даня. «Пусть будет приправленная Баба-Яга». А что, если Артем поднял руку? Скажем spiced with kindness баба Yaga? ну, то есть «приправленная добротой Баба-Яга». Вот и получится сдобренная как раз тот самый смысл, который мы и хотели вложить. «Гениально!» – обрадовалась Виолетта Федоровна. «Молодец, Артем! Переводим дальше по тексту». На перемене в третий класс «Б» заглянула Изольда Васильевна. «Екатерина Михайловна, у меня предложение. А что, если объединить наши два класса в постановке спектакля? Мне кажется, получится интересно, тем более, что волшебник изумрудного города может быть и песенным, и танцевальным». «Можно попробовать», – откликнулась Катя. «Мне кажется, что идея хорошая. Мы сегодня репетируем в актовом зале. Приходите, распределим роли и почитаем текст. С удовольствием» кивнула головой Изольда Васильевна. После уроков два третьих класса встретились в актовом зале. «Ребята!» – волнуясь, сказала Катя Ершова, «Мы с Изольдой Васильевной решили порепетировать наш спектакль вместе. Представляете, как будет здорово, если у нас получится совместная постановка. Два класса в одном спектакле. В нашей школе такого еще не было». «Поэтому», – подхватила Изольда Васильевна, «сейчас мы почитаем отрывки из книжки. Она у вас с собой». «Да!» – закричали дети. «Давайте начинать! Не терпится!» Катя предложила почитать монолог гингемы. По загоревшимся глазам детей она поняла, что попала в точку. «Катюша? Отлично!» – поддержала коллегу Изольда Васильевна. «Так, кто хочет быть гингемой?» «Я! Я! Я!» – поднялся лес рук. «Екатерина Михайловна, гингемой ведь не обязательно должна быть девочка!» – поинтересовался Дима. «Мальчик тоже может сыграть эту роль?» «Конечно, Дима!» – ответила Катя. «В кино и в театре мужчины частенько исполняют женские роли, так что все в ваших руках. Тем более, что спектакль мы покажем два раза. Актерских составов у нас тоже будет два, чтобы каждый смог сыграть роль». «Тогда ура!» – воскликнул Дима. «Только я первый буду пробовать!» «Я чувствую себя гингемой!» – сказал он и криво усмехнулся. «Ну как? Похоже?» «Хорошо», – засмеялась Изольда Васильевна, – «вы первой предложили поставить спектакль, вам и начинать». И она пригласила Диму на сцену. «Разразись, смертоносный ураган!» – завопил Дима и побежал по сцене, взлохмачивая волосы. «Лети по свету, как бешеный зверь! Рви, ломай, круши! Сусака, мусака!» – прогрохотал он. «Отлично!» – подбодрила его Катя. «Теперь попрошу на сцену девочек из третьего класса А». «Бурли! Закипай! Волшебные зелья!» – робко начала тихая девочка Марина. «Не все же я съела за завтраком!» – продолжила она уже гораздо увереннее. «Вой, ветер! Реви, ураган! Сноси все на своем пути!» – подхватил Лева. «Бурида! Фурида! Сэма! Пэма! Фэма!» – вторил ему Даня. «И я, и я, Екатерина Михайловна, и Зольда Васильевна!» – закричали дети. «Я тоже, тоже хочу монолог!» «Все попробуют, не переживайте!» – успокоили их учительницы. «Кто следующий?» Она выкрикивала волшебные слова и брызгала вокруг растрепанным помелом, и небо омрачалось, собирались тучи, начинал свистеть ветер, вдали блестели молнии. Зловеще прочитала Танечка, глаза ее блестели, внешность абсолютно преобразилась. «По-моему, получается!» Изольда Васильевна довольно потерла руки. После репетиции Дима пригладил растрепанные волосы и вытер под лба. «Вот это мы дали!» – сказал он. «Вот это мы! Ух, бурида-фурида!» – Екатерина Михайловна. «Молодцы, молодцы!» – похвалила ребят Катя. «Завтра же начнем писать приглашения для родителей на спектакль». «И на пьесу «Сдобренная баба Яга», – напомнила Яся. «Мы уже перевели текст и начали репетировать с Виолеттой Федоровной». «Апрель – месяц театра, получается!» – воскликнул Дима Думцев. «Да», – согласилась Катя, – «ты прав». Может быть в следующем году, когда еще подрастем немного и будем уже в четвертом классе, отправимся на конкурс театральных постановок? Предложила Яся. А что? Супер идея! Поддержал девочку Дима. Как вы думаете, Екатерина Михайловна? Думаю, что ничего невозможного нет. Катя улыбнулась. Главное ⁇ верить в мечту.